Левитан. Коновалов не любил вспоминать плохих людей. Об этом он высказывался так. «Некоторым людям везет, и они проскальзывают по жизни, не общаясь с разной поганью. Я не из таких везунчиков, поэтому иногда приходится сталкиваться с довольно одиозными личностями. Со временем я стал относиться к этому философски. Перефразируя известное выражение, можно сказать что если нормы морали имеют определенные границы, то нравственное падение беспредельно. Фантазии не хватает, до чего может опуститься человек. На иного глянешь, думаешь, все, дальше некуда, а через некоторое время встречается урод еще хуже. Неохота мусолить такие воспоминания ради них самих, но порой без этого не обойтись. С другой стороны, по таким воспоминаниям можно решить, что я жил среди одних дегенератов, Ничего подобного. Общество, в котором я жил и живу, в подавляющей массе состоит из нормальных законопослушных членов, где редкими вкраплениями попадаются всякие придурки и мерзавцы. Но с другой стороны, чем может запомниться масса здравомыслящих обывателей? Здесь такое же положение, как и в исторической науке. Вся писанная история есть история войн. На самом деле война — занятие немногих и не каждый день, Основная масса населения всегда работала, платила налоги, размножалась и только. Хронистам это было неинтересно. Да и о чём писать-то? В русских летописях так и отмечали. В лето такое-то — мирно бысть. И всё. По шкале Коновалова Левитан не был подонком. Он находился ближе к обычному деревенскому дурачку. Это был честный алкоголик... То есть он не воровал, не побирался, никому не падал на хвост и не тащил из дома. Правда, ничего туда и не нес. Пил на заработанное, а если не удавалось, то пользовался суррогатами, одеколоном и прочими денатуратами. По-своему он был занятным типом. Левитан была кличка, настоящая фамилия — диктор. Еще в молодости он обжег гортань каким-то антифризом и с тех пор разговаривал на натужным сиплым голосом — В сочетании с фамилией это казалось забавным, и где бы он ни не появлялся, немедленно получал кличку Левитан, как шутовской антипод великого диктора. Коновалов не держал Левитана за полноценного человека, но определенный интерес к нему проявлял, как к любопытному экземпляру. Понемногу он узнал его историю. Левитан был приезжим. Разговаривал он с характерным «оконьем», что выдавала в нем уроженца приволжья И действительно родился Коля Диктор в Мордовском селе. Неудачи на него посыпались чуть ли не с рождения. При регистрации в сельсовете его мать спросили, какую национальность записать новорожденному. «Ой, даже не знаю. Муж мордвин, а я чувашка». Подумала и решила. «А, ладно, пишите, пусть будет русский». Но это еще полбеды. Работница сельсовета была приезжей и неопытной, людей знала плохо, к тому же с дикцией у матери было неважно. Отсюда вышло недоразумение, вместо фамилии «диктярь» в Холином свидетельстве о рождении молодая чиновница написала «диктор», хотя паспорта родителей были у нее перед глазами. Коновалов сказал, что подобные случаи в те годы происходили не так уж и редко, когда зачастую творцами новых фамилий становились невнимательные чиновники. Вот есть у меня знакомый Чванов. Ну что это за фамилия? Ведь ясно же, что это плохо написанное и неправильно прочитанное слово Иванов. Знал я двух родных братьев с фамилиями Серик и Сериков. И еще двоих братьев с разными фамилиями, причем близнецов. У одного была фамилия Дуля, а у другого Дулькин. Удивительно, но ошибку в свидетельстве Левитана не заметили. Диктерей в селе знали, и никто внимательно документ не изучал. Лишь получив паспорт, Николай узнал, что он диктор. нешибко грамотные родители, узнав, что ошибку в паспорте нужно исправлять через суд, решили не конетелиться. Мол, не велика отца, отца, пусть живет диктором. Простоватый и безответный Коля с этим смирился. Он и без того был последним парнем на деревне. А когда односельчане узнали его национальность и фамилию, то стало совсем худо. Его не признавали своим ни мордвины, ни чуваши, ни русские. Дело не в национализме. В селе люди жили дружно, просто это стало хорошим поводом для насмешек. По какой-то причине в армию его не взяли. Друзей не было, а девушки всерьез его не воспринимали. От такой жизни он и начал выпивать. Однажды мужики зло над ним подшутили — налив вместо самогона какого-то суррогата, после чего он и стал левитаном. Родители всё-таки нашли ему невесту и женили на забитой сироте из далёкого села, где она из милости жила у родственников в качестве бесплатной золушки и няньки. Звали её Неонила, в просторечии — Нинила. И она была старше его лет на пять. Затюканная ещё больше, чем Коля, она могла хорошо делать только одно — рожать детей. Сначала они хотели устроиться в ее селе, но не прижились, и начались их скитания по стране. Левитан очень путанно рассказывал, каким образом они оказались в станице. К тому времени семья его была уже многодетной. Советское государство реально поддерживало такие семьи, и им выделили под жилье просторный дом на соседней Коновалову улице. Порядки в этой семье были странные и соседи шокирующие. Самым странным элементом была Нинила. Робкий характер, помноженный на малограмотность, порождал у нее редкую неуверенность в себе. Нинила дичилась людей, скользила тенью, ни с кем не разговаривала, а поначалу даже не здоровалась. Редко кто мог похвастать, что слышал ее голос вообще. Однажды несколько соседских женщин не дали ей проскользнуть, прижали к забору и пообещали, что если она не будет здороваться, то ее поколотят. С той поры при встрече с соседями Нинила останавливалась и в своей манере церемонно, с полупоклоном, кивала головой. Дома она молча хлопотала, при этом никогда не ругалась, никого ни о чем не просила, не командовала и не делала упреков, даже если все вокруг было вверх дном. Каждый делал, что хотел, ее ничего не касалось. Дети, обучаясь в школе, быстро превосходили ее в развитии и начинали относиться к ней покровительственно, хотя она была главной кормилицей. Питались они неважно, не голодали, но стол разнообразием не отличался. Жили на картошке, хлебе и молоке. Нинила работала в колхозе дояркой. Молоко таскала с фермы, а заработанные деньги шли на покупку хлеба, который закупали сразу мешком. Несмотря на внешне захудалый вид, у Нинилы было железное здоровье. Никто не помнит её хворой или просто в недомогании. О степени её забитости говорит один случай. Однажды утром она пришла на работу бледная и едва стоящая на ногах от слабости. Доярки стали её ругать, мол, зачем больная припёрлась на работу? Ответ их ошарашил. Нинила сказала, что она не больная — а просто ночью родила девочку, и к вечеру слабость должна пройти. Женщины всякое видывали, но такой патриотизм вогнал их в шок. Они уложили Нинилу в бытовке и вызвали скорую. Медики тоже были шокированы и вместе с малышкой забрали ее в больницу. Заведующий фермой ругался, мол, только первобытных ему не хватало, но, видя бестолковость Нинилы, сам помог ей оформить хотя бы послеродовой отпуск». О том, что он полагается роженицам, ни Нила не знала. Однако дня через три, слегка окрепшая, она вышла на работу. Причина была проста. Дома не было молока, и все сидели голодные. Однажды кто-то спросил у Левитана, сколько у тебя детей. Да не то семь, не то восемь. Ну ты даешь, Левитан, не знаешь точно, сколько у тебя детей? С характерным оконьем ответ вошел в поговорку. Много настругал однако, всех не упомнить. У Левитана было семь дочерей и один сын, родившийся предпоследним. Он был точным повторением Коли Диктора в детстве. Девочки были некрасивые, но здоровые. Несмотря на скудное питание, они были румяные и наливные, как яблочки. Брали они скромностью и непритязательностью, а потому в девках не засиживались. Простые крестьянские парни брали их замуж, невзирая на полное отсутствие приданого, и не жалели об этом. Жоны из них получались нормальные. Правда, отмечали, что в семейной жизни они были излишне чистоплотны, скаредны и как одна не желали навещать родителей. Но это было вполне объяснимо. В этом плане не повезло второй по счету, Валюхе. Она как бы зависла на стадии свадьбы. Ей было еще пятнадцать лет, когда одноклассница, у которой брат сидел в тюрьме, подговорила ее написать ему письмо, чтобы он, мол, не скучал. Завязалась переписка. Через год паренек освободился и пришел к Валюхе, но, увидев ее семью, испугался и сбежал. Он написал об этом случае приятелю в колонию, но тот оказался не таким привередливым. Он попросил адрес Валюхи, написал ей письмо, а после отсидки приехал. И они сыграли свадьбу. Свадьба была по упрощенному варианту, без ЗАГСа и вообще без всяких ритуалов. За счет жениха был собран стол для всей семьи. Левитан с новоиспеченным зятем напились, а остальные, будучи непьющими, наелись. Деньги быстро кончились, и паренек в наколках загрустил. Этот незадачливый Альфонс и не думал увозить девушку в свои края. Он просто хотел пожить на халяву у сельской дурочки. Это легко удалось. Относились к нему хорошо, работать не заставляли, воровать тоже и кормили. Но мечтал-то он не о жизни в бедламе и меню из молока и хлеба. Убедившись, что в этой семье поживиться чем-либо нельзя в принципе, через неделю он испарился. Но последователей у него оказалось достаточно — Валюха на адрес среди зеков пошёл по эстафете. и с небольшими вариантами всё повторялось, но больше месяца у неё не выдерживал никто. Валюха приобрела репутацию, исключающую нормальное замужество. В перерывах между заезжими женихами присматривались и местные, но таких отпетых было немного. Валюха тоже работала до яркой и однажды родила неведомо от кого девочку. которая росла в семье на общих основаниях. Поражал неиссякаемый Валюхин оптимизм. Несмотря на годы и даже десятилетия разочарований, она с каждым знакомством искренне верила, что, наконец, вот он, вторая ее половинка. Со временем к этим свадьбам привыкли и находили в них свои плюсы. Левитан в выпивке, остальные в еде. И привыкла даже милиция. Если по плану у них не хватало преступника, то они просто приезжали и забирали очередного Валюхиного мужа. Левитан дома ничем не распоряжался. Был от всего в стороне и вообще существовал автономно. Ходили неясные слухи, что он когда-то работал на каком-то производстве, но глядя на его изнуренную алкоголизмом фигуру и пропитую физиономию, в это не верилось. Начальники – люди здравомыслящие и не взяли бы его на любую работу при всем его желании. Даже корейцы луковые плантаторы левитаном брезговали, хотя сплошь и рядом использовали бичей в качестве рабов. Поэтому он работал паденно. Не имея квалификации, он трудился в основном лопатой, рыл могилы, траншеи и копани. Чистил навозные выгребные ямы, грузил мусор, а также перетаскивал сыпучие грузы вроде угля. Бойкости в работе не проявлял, но этого от него и не требовалось. Левитан был востребован. Вначале он сам ходил на промысел, но быстро сделал себе рекламу и стал принимать заказы на дому. Заработанные гроши он тратил исключительно на выпивку, поэтому охотно соглашался на плату магарычом, исключающую ходьбу в магазин. Тратить деньги на одежду Левитан считал неуместным мотовством и ходил в невообразимом рванье, которое дарили ему заказчики, избавляясь от старья. Одну зиму он вообще проходил в женском пальто. Бичи выглядели лучше, но ему на это было плевать. Время от времени Коновалов эксплуатировал Левитана на грязных домашних работах и поневоле изучил его быты и повадки. Однажды Родион пришел к Левитану нанять его для чего-то, Стояла осенняя слякотная пора. Станица привычно утопала в грязи, которая даже на асфальтовых дорожках хлюпала под ногами двухсантиметровым жидким слоем. Без резиновых сапог или галош на улицу было не выйти. Население боролось с грязью всеми способами. В каждом дворе и у каждого учреждения находилась железная чистилка и стояла корыта с водой, снабжённая щёткой на палке или просто тряпкой. Ничего такого во дворе у Левитана не было — поэтому грязь на крыльце была такая же, как и на улице. Вышел сам хозяин и, обрадовавшись Родиону, пригласил его в дом посмотреть, как он живет. До этого Родион никогда там не бывал и из любопытства согласился. Левитан засуетился. «Проходи, проходи! Нет, разуваться не надо!» Коновалов и сам это понял, потому что в коридоре было так же грязно, как и на крыльце. Переступив порог, Родион застыл на месте. Дощатый пол во всех жилых комнатах был покрыт таким же слоем жидкой грязи, как и на уличном асфальте. Домочадцы с характерным чмокающим звуком шлёпали в галошах. Левитан ходил в сапогах. Не двигаясь с места, потрясённый Коновалов спросил. «А вы пробовали полы вымыть?» «Пробовали. Толку-то. Народу много. Через полчаса снова натопчут. Вот уж от комороз настанет, тогда в зиму почистимся». — Левитан, а как же ты спишь? — Очень просто, смотри. Он произвел демонстрацию. Сел на свою кровать, засланную какими-то засаленными тряпками, вынул ноги из сапог и растянулся на этом ложе. Затем сел и ловко всунул босые ноги в резиновые сапоги. Коновалов оторопел и спросил, — А если промажешь? — Ночью бывает, так не на улице же. У Родиона же нечистоплотность была связана с тараканами. И он спросил, «Тараканов у вас много? А нету. Это когда мы здесь поселились, тараканы от прежних хозяев тут жили, а потом их не стало. А как же вы их вывели? Они как? Они сами ушли». Да, это рекорд. Была у Левитана еще одна особенность, и Родион знал о ней не понаслышке. Если был выбор... то Левитан магазинному вину предпочитал суррогаты, хотя в те годы все магазины были забиты недорогими хорошими винами. Однажды Родион сделал небольшой, но удобный шкаф. Осталось нанести покрытие. Для этой цели он закупил в Хозмаге шесть бутылок палитуры. В доме вонять не хотелось, и он стал ждать подходящей погоды, чтобы проделать это во дворе, а авоську с палитурой повесил на стенку в коридоре. Образ жизни Левитана предполагал возникновение разных нестандартных ситуаций. В тот день такая штука с ним и приключилась. За разгрузку гвоздей кладовщик Семёныч расплатился с ним гвоздями. Вместо положенного тройка он выдал Левитану совершенно ненужные ему полведра сотки. Видимо, гвоздей у него был избыток, а в деньгах недостаток. Что было делать бедолаге? Завернул он эти гвозди в кусок старой брезентины и пошел во свояси в надежде загнать их кому-нибудь. В конце концов, пришел он с ними к Родиону. Сторговались за восьмисотку вина. Родион пошел за бутылкой, а наметанный глаз Левитана заметил палитуру на стене коридора. Когда Родион протянул ему вино, Левитан спрятал руки за спину и сказал, «Родион Алексеевич, не надо мне вина, дай лучше ту бутылку палитуры». что у тебя в авоське на стене. Для Коновалова замена была финансово выгодна, так как палитура стоила всего 60 копеек. И он согласился, но поставил условие. — Ты ее пить собрался? — Да. — А чем она лучше вина? — Крепче. Сразу с ног валит. — Я тебе дам бутылку, но хочу посмотреть, как ты будешь пить. — Зачем? — Интересно, не видел раньше. Тебе что нужно для этого? — Вода, соль, стакан. Коновалов принёс пачку соли, бутылку воды и стакан. Для него это был цирковой номер. Процесс выделения жидкости прошёл быстро, и вскоре Левитан налил полстакана желтоватой, мутной и дурно пахнущей травы Коновалова от этой вони передёрнуло, и он протянул яблоко на закуску. Левитан сделал страшную рожу, крякнул и залпом выпил. Затем, отдышавшись, неторопливо закусил. Глаза его затуманились. Коновалов спросил, — Ты когда-нибудь ешь нормальную пищу? На первое — борщ, на второе — котлету, салаты, компот? — Бывает, на поминках. А я уж думал, что ты на одной закуски существуешь. Но ведь поминки не каждый день. Я привык, мне много не надо. — Левитан! У тебя уникальный организм, питаешься ты в основном ядами, куришь, пьёшь любую химию, вплоть до керосина, а до сих пор не ослеп. На твоей диете любой за неделю ноги протянет, а тебе хоть быхны, даже руки не трясутся. Мало того, ты к бабам способен, лопатой работать можешь, а помирать даже и не собираешься. У тебя, наверное, кулья печень. Мединститут твой труп без разговора купит для исследований. У кого купит? У кого же еще? У тебя. Ты его единственный хозяин. Больше никто не имеет права. она на кой мне деньги после смерти? Почему после смерти? Да хоть завтра договор составь, получи свои гроши и пропей на здоровье. И хоронить тебя будет не нужно. Когда помрешь, приедут и заберут на опыты. И все. Не, что так бывает. Бывает. Только они не на всякий труб кидаются. Нужно, чтобы у человека какой-нибудь... Особое качество было. Два сердца, например, или еще чего-то. Вот на заводе у нас в бригаде был дядя Толя. Молодость в тюрьмах провел, а ближе к старости решил нормально пожить. На работу поступил, женился. Жена была сильно моложе его и к тому же очень сварливая. Поэтому от семейной жизни он страдал и уже не рад был, что с этой бабой связался. Как-то раз заболела у него спина. В больнице сделали ему рентгеновский снимок и обнаружили два лишних ребра. Аномалия такая. Он о ней и не знал, в тюрьме-то кто его будет обследовать. Лишние ребра жить ему не мешали, и этому явлению он значения не придал. Радикулит ему подлечили, и все пошло по-прежнему. Только заметили мужики, что на проходной его часто поджидает человек в очках и шляпе. Типично ученого вида. Саня Щука устроил дяде Толе допрос. Что за фраер возле тебя трется? Не родственник ли какой объявился? В гробу я видел таких родственников. Дома это язва житья не дает. А тут этот, кандидат медицинский, репьем пристал. Просит завещать или продать тело после смерти. Надо ж такое придумать. Нашел проблему. Да ему в торец и все дела. Дал. А он утерся и тычет мне бумажку с телефоном. На случай, если надумаю. Потом дядю Толю жена бросила и ушла, а он, обычно воздержанный, на радостях ударился в загул, пропил все деньги, уже вознамерился пропить мотоцикл, но на глаза попалась бумажка с телефоном. Мотоцикла было жалко, и он позвонил. Но это была ошибка. Каким-то образом жене стало известно, что он продал свое тело. Она подумала, что это неспроста, что ему осталось недолго, и вернулась обратно в надежде на наследство. Заинтригованный Левитан спросил. — Родион Алексеевич, а ты не знаешь, по чём они покойников берут? — Не знаю. — Как ты думаешь, за меня рублей 40 дадут? — Ну, ты скажешь. Больше, конечно. Качественный покойник на дороге не валяется. — Хотя бы приблизительно. — Хорошо. Давай посчитаем так. По весу ты ближе к барану. Поэтому прикинем по цене баранины. В живом весе она будет рубля по полтора, но ты-то будешь не живой Значит, стоить будешь дороже, поэтому округлим до двух. И в целом труп твой по бараньей цене потянет минимум на 120 рубликов. А что? Неплохо. Только как это все провернуть? Надо написать в институт письмо с предложением, обрисовать детали, а остальное они сделают сами. Забрав свои бутылки и подаренный Родионом стакан, Левитан ушел. На следующий день он вспомнил разговор и решил использовать открывшуюся возможность пропить себя самого. В письмах он был не силен и обратился за помощью к очередному Валюхиному жениху. Тому идея понравилась, потому что он сидел уже без денег. За хороший почерк к делу они припрягли Миньшу, а она оповестила о происходящем остальных. Меньша была домашним именем одной из дочек Левитана. Вообще-то ее звали Таня. При регистрации так назвал ее Левитан. С похмелья забыв, что одна Таня среди дочек уже есть. Со временем привыкли. Только младшую Таню звали Меньшой, чтобы не путаться. К вечеру Левитан с конвертом в руке пришел к Коновалову. Спросите адрес института. Коновалов точного адреса не знал и посоветовал написать на конверте просто слово «Мединститут», мол, тот в Ростове один, и письмо дойдет. Сгорая от любопытства, Родион попросил почитать это послание. Впоследствии он сильно жалел, что не скопировал его. Запомнились строки. «Из меня выйдет качественный труп, по цене баранины он обойдется вам за 120 рублей». И все в таком стиле. Как ни странно, письмо дошло до адресата. Это стало известно, когда пришел ответ, разочаровавший Левитана. Там было сказано, что если товарищ диктор, движимый благородными чувствами, желает завещать свое тело науке, он может это сделать у нотариуса. Про оплату не было ни слова. Однако дочери этим письмом заинтересовались, так как оно сулило экономию на похоронах Левитана, которому, как все считали, осталось недолго но он этих надежд не оправдал и жил еще лет пятнадцать помер он не от цирроза печени как следовало ожидать а можно сказать на боевом ходу нес сдавать бутылки наступил на гвоздь и заразился столбняком от которого и умер Левитан, отродясь, не делал никаких прививок тем более по такому вроде бы пустяковому поводу любые раны затягивались на нем как на собаке но в этот раз произошла осечка Подозрительно никто не помнит его похорон, поэтому не исключено, что где-то наглядным пособием студентам служит его раздувшаяся от палитуры печень. Но это будет потом, а в описываемый момент Коновалов нанял Левитана перетаскать тонну угля в сарай. Он с вечера приготовил ведра и лопату, а утром явился Левитан, да не один, а с помощником, молоденьким румяным парнем в военной форме без погон. Однако Румянец не мог скрыть сильной помятости от вчерашних возлияний. Коновалов спросил: "А это кто?" "53-й". "В смысле? Мы его дома так зовём. Ничего, откликается. А имя у него есть?" "Есть должно. Только имён всяких много, путаемся по номерам с подручней. Менша давно тетрадь завела, где всех мужей Валькиных отмечает по номерам. Этот 53-й." Сам 53-й глядел в пространство и на разговор не реагировал. Судя по всему, его здорово мутило. С виду он был сильно моложе от Валюхи и как-то не вписывался в ряд ее избранников. Коновалов это отметил. У Валюхи контингент свой, протокольный, а это салага, и на уголовника он не похож. Все одно, что уголовник, только не из тюрьмы. Он здесь в полку прапорщиком был. Да проворовался, вот и выгнали, как собаку. Сурово. Видно, что-то серьёзное упёр. За сапоги или бочку керосина не выгнали бы. Да куда ж не серьёзно? Офицера сабанту и затеяли, сложились и выпивку закупили. Коньяк, водочку. А он всё в мешок и ноги ему приделал. Управдывается, что пьяный был. Не сознавал. Да, такое не прощается. На святое посягнули «Ты, Левитан, теперь за своей политурой лучше приглядывай». «Откуда он родом?» «Издалека. Денег-то на дорогу у него нет. А вот Валька и надеется, что он у неё приживётся, дура». Чтобы пробудить в работниках энтузиазм, Родион вынес и показал им оговорённую бутылку водки. Левитан взмолился. «Родион Алексеевич, мы всей душой поработать. Да больно плохо после вчерашнего. Нам бы по пять капель, а?» — Ага, налей вам. Тогда точно не переносите. Левитан смотрел глазами умирающего кролика. И тут Коновалов вспомнил про бабушкину наливку. Он решил, что она на работоспособность не повлияет, потому что не водка и не вино. Для Левитана, закалённого динатуратом, она будет вроде сиропа. И он сказал, — Ладно, я вам домашние наливки дам, вреда не принесёт. Он вынес на крыльцо банку с наливкой и две фарфоровые кружки. Откупорил банку и щедро наполнил кружки доверху пахучим напитком. Пятьдесят третий оживился, подошел и взял кружки в руку. Не спеша они выпили до дна и попросили закурить. Родион презентовал им пачку примы. Затем спросил. — Ну как, полегчало? — Да как-то это непонятно. «Ещё можно?» Родиону было не жалко, и он налил ещё по кружке. Когда они выпили, он сказал, «Ну, ребята, я сделал всё для вас возможное, давайте работать». Левитан подошёл до кучи угля, встал над вёдрами и велел напарнику насыпать. 53 третий взял грабарку, опёрся об неё, потом вдруг обмяк и упал лицом в уголь, оставшись недвижимым. Уголь был фракцией «Орешек» и лицо не поранил. Коновалов испугался. «Левитан, чего это с ним? Припадочных в армию не берут». «Какой припадок? Он вырубился». «С чего?» «Так с наливки твоей. Крепка больно». «Чего ты гонишь? Это же не водка». «Твоя, правда, водки до неё далеко. С неё бы он устоял». Левитан стоял в стойке борца, и от напряжения, вытаращив глаза, старался сохранить равновесие. Попытавшись шагнуть, он его потерял и рухнул в уголь лицом рядом с напарником. Но он оказался покрепче, и на четвереньках перелез под забор, сказав при этом «Родион Алексеевич, ты сам виноват, напоил нас. Теперь только завтра отработаем». Коновалов перетащил 53-го под забор, и уложил рядом с Левитаном. Примерно через час с лицами чёрными от угля Левитан своим временным зятем с горем пополам поднялись, держась за забор, и, обнявшись, медленно поплелись домой. Коновалов приписал этот случай эффекту, именуемому в народе «на старые дрожжи». На другой день они явились и, не говоря ни слова, переносили уголь. Левитан от водки отказался, попросив взамен две бутылки наливки. Коновалов дал, но призадумался. Через пару дней он встретил на улице Левитана и спросил, «Ну, как наливка?» «О, -о, -о вещь! Если б не она, то убийство могло случиться!» «В тот день приехал 54-й, прямо из тюрьмы, домой не заезжал. Литр водки у него был. Сперва нормально было». Сели, наливки выпили, а потом дошло у них до драки. А только ничего не получилось. Ругаются, грузятся, а встать на ноги не могут, как будто они отсохли. Пятьдесят четвёртый озверел, финку стал показывать, обещал прапора бывшего зарезать и Вальку заодно, а сил-то нету. Валька ему дала водки, он и вырубился. А пятьдесят третий очухался первый и дёру дал. Вальке он шибко нравился. Она обозлилась и 54-го там сдала. После этого разговора Коновалов проверил действия сливянки на двух нормальных здоровых мужиках. Она гарантированно валила с ног всех. Если же после наливки выпивалось даже немного водки, то клиент полностью вырубался на несколько часов. Родион понял, что бабушкиной сливянке нет цены и убрал банки с этим уникальным напитком подальше.